Глава двадцать шестая. На протяжении двадцати пяти лет я въезжал в главные ворота кампуса и оставлял машину на ближайший к корпусу современных языков факультетской парковки. Но, видимо, теперь я чувствовал себя нелегалом. Четвертый раз подряд ехал в университет через гору, чтобы проскользнуть незамеченным через задние ворота. Иуда долбодятел, крадущийся в обход. Сегодня утром я, пусть на мимолетный миг, побаловался мыслью сделаться деканом с черного хода, позвонить Дике Поупу. Что дальше? Когда я подъехал к задним воротам кампуса, заморосил дождь, дорога стала скользкой. Насколько скользкой, я осознал лишь, когда сумасшедшая баба в машине с логотипом 21 первый век» остановила машину, развернувшись на встречной полосе. Дверца со стороны пассажира распахнулась, и чокнутая баба выскочила на дорогу прямо передо мной. И тут я понял, что это не чокнутая баба, а моя мать. Я едва успел затормозить в полушаге от нее. Выражение ужаса на лице риэлторши, ее спутницы, свидетельствовало, до чего ей не хочется упускать такую клиентку. На мою мать отчаянный визг шин не произвел ни малейшего впечатления. Не изменилось ее лицо, даже когда она сообразила, кто именно тут визжал покрышками. Сорок лет она ждала возвращения Уильяма Генри де Веро-старшего и теперь не сомневалась, что Господь не посмеет призвать ее к себе в миг этого величайшего триумфа. Он, Господь, просто шутит с ней, используя в качестве орудия меня, и мать играть в эти игры не намерена. Резко захлопнув дверцу машины, она презрительно элегантным жестом раскрыла зонтик и указала на двухэтажный дом в викторианском стиле с щипцовой крышей, куда намеревалась войти. К тому времени, как я припарковался чуть дальше, в том же квартале, обе женщины скрылись в доме. Я бы догадался, куда они направляются, даже если бы мать не указала мне дом, даже если бы на лужайке перед ним не покосился, как в подпитии знак «продается». Я бы догадался, потому что в точности так выглядел каждый дом, где я жил с родителями в свои детские годы. Мне не требовалось заходить внутрь, чтобы проверить, соответствует ли обстановка. Я и так знал, что там пахнет сыростью, и мебель громоздится впритык. Матери и риэлтор ждали меня в прихожей. Подле обтекали их зонтики. Риэлтор все еще не оправилась от потрясения. Несомненно, она только что познакомилась с моей матерью, раз испугалась, что миссис Уильям Генри де Веро может погибнуть на пути к поставленной цели. Миссис У. Г. Д. критически осмотрела меня. Я приближался медленно, хромая, и заявила. «Мог бы и помочь бедному Чарльзу с коробками. Тем более он твой любимец». «Не думаю, что ты сейчас готова обсуждать тему эксплуатации мистера Перти», сказал я и представился леди из двадцать первого века. Марч, судя по приколотой к груди визитки. «Надеюсь, ты не собираешься переложить на меня вину за нелепую привязанность этого несчастного», рассеянно ответила мать, пытаясь что-то рассмотреть сквозь витражное стекло двери. «Даже если я — объект этой привязанности, причина не во мне». «Ты играешь на нем, как на скрипке». «Чушь», — сказала моя мать. «Мы очень приятно провели выходные в Нью-Йорке. Ели в ресторанах по выбору Чарльза, на обратном пути даже на заправке для грузовиков. Если тебе непременно хочется кого-нибудь пожалеть, тебе следовало бы видеть, как твой отец пытался надкусить ребрышко гриль». «Мне его жаль», — заверил я миссис доверо «Ему нужны новые челюсти». этим мы займемся в первую очередь после переселения марч никак не могла найти ключ от внутренней двери тем самым предоставив моей матери время чтобы внимательно меня оглядеть у тебя опухли глаза ты плакал она потянулась к моему правому глазу я оттолкнул указующий перст глупости какие а раз уж ты спрашиваешь я слышал будто папа то и дело ударяется в слезы я подожду внутри предложила марч явно чувствуя себя лишней при столь странном разговоре Она отыскала ключ и скрылась за дверью, а мать сообщила голосом, намекающим на конфиденциальность, но при этом отнюдь не приглушенным, «Твой отец действительно не в лучшей форме. Это последняя женщина, Вирджиния Вулф, его канала. Моя мать идентифицирует всех женщин, с которыми был связан мой отец по их узкой специальности». Юная особа, ради которой он покинул мать, занималась в его семинаре по Лоуренсу. За ней последовали Бронте и Джозеф Конрад. И, наконец, явилась смерть с косой, то бишь с Вирджинией Вулф. Я убеждена. Ответственность за его нервный срыв на ней. Известно ли тебе, что прежде чем его бросить, она очистила его банковский счет и присвоила пенсионные сбережения? «Твой отец нищий!» Она выдержала паузу, позволяя мне задуматься, что же это за мир, где возможны такие злодейства. И мне плевать, что они там говорят в больнице. Он еще не оправился. Но и от лечения в стационаре не было больше никакой пользы. Ему требуется нормальная жизнь, семейная обстановка. Ему нужны его книги и кто-то, с кем он мог бы поговорить о важных для него вещах. Обидно, что до осени он не сможет вернуться к преподаванию, но ничего не поделаешь. Я заморгал. «К преподаванию где?» спросил я, не успев подумать. «Здесь, конечно», — как ребенку разъяснила мне мама. «Один курс в семестр. Полагаю, я не слишком многого жду от университета. Как там зовут этого человека? Смешное такое имя, которое всем заправляет». «Дикки Поуп?» «На следующей неделе мне назначена встреча с ним. Обсудим. Лучше не упоминай там меня». «Не вижу в этом надобности», — отмахнулась она. «Имя твоего отца и без того достаточно весомо, как ты знаешь. И ректор — наш старый друг. Он обещал, что велит этому коротышке Поупу выделить один курс для твоего отца. Им повезло заполучить человека с таким статусом. Понадобится оформить назначение, разумеется, но со всем этим можно разобраться позже». С тем мы перешли из прихожей внутрь дома, где ждала нас доблестная Мардж. «А, ну вот», — сказала мама, войдя сквозь двойные французские двери в парадную столовую. От пола до потолка это помещение было застроено книжными стеллажами, и мама, я подозреваю, уже представляла, как столовая заполнится не только книгами, но и людьми, многообещающими выпускниками, у нас в кампусе таковых не имелось, заезжими поэтами или иными знаменитостями. Бюджет на такие визиты не предусмотрен». восхищенными сотрудниками кафедры английской литературы, которые будут смотреть в рот моему отцу. Финни, что ли, будет смотреть? Она созерцала символ своей веры, и улыбка, расцветшая на ее морщинистом лице, была полна торжества. «Ох, мама!» — не удержался я. «Мне за тобой не угнаться!» У задних ворот кампуса я наткнулся на три, как будто праздных автомобиля Рейлтонской полиции. А рядом стояла еще и машина университетской службы безопасности. Первая рациональная мысль — они ждут здесь, чтобы не допустить меня внутрь. Но, очевидно, задача у них была другая. После того, как я проехал, первый автомобиль влился в транспортный поток, и три остальных последовали за ним. В последней машине на заднем сидении, отведенном для правонарушителей, сидела молодая женщина, и когда кортеж проезжал мимо, я успел бросить взгляд на ее лицо. Оно показалось мне знакомым, но никак не получалось вспомнить откуда. Не была ли она в толпе зоозащитников нынче утром? И совсем странно, в тот краткий миг, когда я разглядел черты этой молодой женщины, она вроде бы тоже посмотрела на меня и даже, возможно, узнала. Мое ли воображение тому виной? Или она в самом деле повернула голову мне вслед? Я припарковался на дальней площадке за современными языками. У задней двери корпуса, в зоне, где парковка запрещена, скучал красный комара. За рулем жена Рурка, очевидно дожидавшаяся возвращения мужа. Хотя окна автомобиля были закрыты, приближаясь, я услышал грохотавшую внутри музыку. Вторая миссис Р., как всегда босоногая, закинула одну стопу на приборную доску, и шевелила пальчиками. Другой человек, застигнутый в подобной позе, мог бы и смутиться немного, но только не вторая миссис Р. Она сонно улыбнулась мне, когда я помахал ей рукой, и как будто ожидала, что и мне захочется сесть рядом с ней, снять мокасины, посмотреть, у кого какие пальчики на ногах. В этот момент из задней двери вышел ее муж, увидел меня и произнес, «Выглядишь дерьмово». Я поблагодарил его и, к собственному удивлению, услышал, как говорю: Послушай, пойми меня правильно. Мне твой голос не нужен, но никакого списка я для Дики Поупа не составлял. Зачем я сказал ему это, сам не знаю. Ведь я даже с друзьями по этому поводу не объяснялся. Рур кивнул, чуть ли не разочарованно. Как ни странно, я тебе верю. Окей. — сказал я, и почему-то почувствовал странное удовлетворение от того, что сумел вот так просто договориться со старинным врагом. Самое приятное чувство за последние дни. — Но это не отменяет того факта, что ты засранец, — сказал Пол, и узкой улыбкой искривила его губы. — Разумеется, — ответил я, — никак не отменяет. — Возможно ли, чтобы и Рурк на миг ощутил это неожиданное и удивительное товарищество? Ведь если бы не ощутил... «На том наши разговоры закончился бы». А Рурк добавил, «Ты пропустил бурную сцену на кафедре». «Между кем и кем?» «Джун и или Она обозвала его мелким ублюдочным ханжой. Накинулась на него прямо в коридоре. «Как отреагировать на подобные новости?» «Тедди тоже там был?» «Нет, прятался в своем кабинете. Боялся выйти, наверное». «А теперь она прячется в своем кабинете». «Спасибо, что предупредил. Пойду спрячусь в своем». Он кивнул, как бы соглашаясь, что подобная тактика вполне подходит мужчине вроде меня. «И какие ощущения в последние часы в роли заведующего этой жалкой кафедрой?» «Очень уж ты уверен». Он фыркнул и двинулся к комарам. «Считать я умею, и не беспокойся. На собрание вернусь». «Скажи», — крикнул я ему вслед, — «а почему ты перестал водить машину?» Меня вдруг осенило. В последние полдюжины раз, когда я видел Красный комара, автомобиль, к которому Рурк прежде никого не подпускал, за рулем сидела вторая миссис Р. Пол обернулся, похоже, прикидывая, как ответить, и стоит ли вообще отвечать. Его колебания дали мне понять, что я сам, того не желая, задал чересчур личный вопрос. «Мне водить нельзя», — сказал он наконец. «У меня примерно с Нового года начались обмороки». Один раз полностью отключился. Я ничего не знал. Это никому и не следует знать. Буду молчать. Уж постарайся. Не просьба, требование. Я подумал, не признаться ли, какой недуг подозревает у меня мой врач, просто чтобы это слово было, наконец, произнесено. Обследование еще продолжается. Пока водит она, чтобы я никого не задавил. А я-то думал, ты только и мечтаешь задавить побольше народу. Он снова фыркнул, но вроде бы не обиделся. — Толку давить людей, если сам в отключке этого не видишь. — Точно. Он ухмыльнулся во весь рот. Похоже, Рурк, так же, как и я, сознавал, что это самый длинный наш, самый приятный разговор за последние пятнадцать лет. — Что же это значит, — гадали мы оба. — Давай соберем всю компанию и сыграем еще разок в воскресный футбол, пока половину из нас не зарыли. — Помнишь, как Грейси играла поначалу? — спросил я. Джейкоб получал пас, отдавал его Грейси, а потом сам же наваливался на нее. — К черту Джейкоба! Я бы ему шею сломал, хрену мелкому! — тряпнул Пол так, словно и правда сломал бы. Вот и конец ностальгии. Я покачал головой. — Преподобный, ты, как всегда, взбодрил мой дух. Не ставил себе такой цели. — Знаю, — сказал я. Автомобиль университетской службы безопасности медленно проехал мимо. Водитель уставился на противозаконно припаркованный Камара, явно смотрел на сидящую за рулем вторую миссис Р. «Давай, остановись!» — пробормотал ее муж. «Выйди из автомобиля и скажи что-нибудь. Воткну тебе в глотку твой револьвер!» Машина проехала мимо. И тут я спохватился. «А зачем сюда приезжали копы из Рейлтона? Какая-то сумасшедшая ворвалась в аудиторию!» Разделась до гола и пустилась молоть чушь, насколько я понял. — В какую аудиторию? — Этого я не знаю. У тебя на занятии женщины когда-нибудь раздевались? — Не было такого, признался я. — И у меня тоже. — А в твоем кабинете? — И там не было. — А в твоем? — Всего один раз. — Она, — указал он кивком на вторую миссис Р, которая задумчиво следила за нами, жуя прядь своих волос. — Мне следовало быть к этому готовым. Но она застала меня врасплох.